Выражение признательности. Я многим обязана моему литературному агенту Кейт Ходерн, которая прониклась к моей книге искренней симпатии и давала мне ценные советы. Ты настоящий капитан. Я благословляю день, когда познакомилась с Кэти Лофтус, замечательным редактором издательства «Пингвин», которая поняла моих персонажей так же глубоко, как я сама. Ее профессиональный опыт и вклад в создание книги можно по праву назвать бесценными. В «Пингвин» меня приняли просто великолепно. Я встретила там всемерную поддержку, профессиональную помощь и неожиданную веру в меня. Я шла в редакцию как на праздник. Мне помогали слишком многие, чтобы перечислить всех поименно, но я обязательно назову Энни Холландс, Поппи Норт, Роуз Пул. Стефани Ноллс и великолепную команду юристов, сопровождавших меня с самого начала сотрудничества. Спасибо фотографу Джастину Стоддерту, который под проливным дождем блестяще справился с моей нежелавшей сотрудничать челкой, и редактору-корректору Каролине Притти, которая очень помогла с хронологией романа. Отдельно упомяну легендарную Бетти Шварц, которая помогла мне преодолеть первую ступеньку литературного творчества. Мы давно дружим семьями с Бетти и ее добрым и остроумным супругом Ронни. Мне пришлось порядком потрудиться, чтобы грамотно описать юридические тонкости. В связи с этим огромная благодарность Ричарду Джипсу, отставному судье и моему партнеру по теннису, и стряпчему ену Килси, И Скилси и Холл Солиситорс», которому меня любезно направила ассоциация юристов. Только не подумайте, что перед вами учебник юриспруденции. Просто основная сюжетная линия тесно переплетается с судебной практикой. Я многим обязана Питеру Беннету, бывшему начальнику тюрьмы, где я, писательница, три года преподавала литературу. Замечу, что в мои намерения... Не входило вывести под видом Брейквильской тюрьмы Ее Величество пенитенциарное заведение, где я работала, однако в итоге я научилась воспринимать тюрьму с разных точек зрения. Тюремные порядки и субкультура всегда вызывают интересы и не перестают удивлять. Неоценимую помощь в работе над книгой оказало Национальное аутистическое общество. Некоторым из моих персонажей предстояло умереть, но я и не подозревала, насколько сложно кого-то убить, пока не пообщалась с доктором Элизабет Суало, патологоанатомом-консультантом, почетным старшим преподавателем-лектором клинической хирургии при больнице Оксфордского университета под патронажем Национальной службы здравоохранения Великобритании. Спасибо, Элизабет, что терпели мои поздние звонки и разбирали со мной разные сценарии типа «А вот такое бывает?». Как автор, я знаю, насколько плотно заполнен день литератора, поэтому искренне благодарю писателей, не пожалевших своего времени, чтобы прочитать жену моего мужа. Многим писателям кажется, что единомышленников у них нет и быть не может». Но, к счастью, жизнь свела меня с людьми, разделяющими мои взгляды и вкусы. Хочу поблагодарить своих подруг Кейт Фернивал, Розанну Ли, Беф Дэвис и всю Freelance Media Group, а также новое явление — феерических Prime Writers. Спасибо, что приняли меня в свои ряды. И, наконец, хочу поблагодарить Тысячелетний институт брака — Обручальное кольцо можно любить или ненавидеть, но порой оно приводит к невероятным событиям.